Но настала наконец и моя очередь. И лишь теперь я понимаю всю мудрость и человечность Александра Александровича, который не бросил в имя собственных, пусть даже очень престижных целей, в жестокое горнило борьбы лета 71, еще только оперявшегося 18-летнего честолюбивого форварда, который, конечно же, по мальчишески бескомпромиссно выкладывался бы надрывался, стараясь заслужить похвалу старших, и легко мог надломиться. Он дал мне окрепнуть, не наваливая тяжкий груз ответственности, который несет каждый игрок основного состава. Но что же все таки произошло с Динамо, которое редко в наше время случай, за 6 недель до окончания чемпионата СССР было провозглашено чемпионом СССР? Уже 29 сентября 1971 года Советский спорт опубликовал командное фото Динамо, сопроводив его аршинным заголовком Пятикратные. Я рассматриваю сейчас это фото и не могу отказать себе в удовольствии еще раз прочесть слова, адресованные динамовцам. Мы поздравляем тренера Киевского Динамо Александра Александровича Севидова. Виктора Васильевича Терентьева, Михаила Михайловича Комана, Андрея Андреевича Бибу, капитана команды Анатолия Бышевца и вице-капитанов Владимира Мунтяны и Вадима Соснихина, вратарей Евгения Рудакова и Александра Прохорова, игроков Сергея Доценко, Стефана Решка, Виктора Матвиенко, Владимира Трошкина, Владимира Веремеева, Виктора Колотова, Анатолия Пузыча, Виталия Хмельницкого, Федора Медведя, Анатолия Боговика, Романа Журавского, Бориса Белоуса, Владимира Онищенко, Олега Блохина и всех причастных к большому и заслуженному успеху динамовцев Киева. Безымянный автор включил и меня в этот славный список имен, хотя я не был причастен к динамовскому триумфу. Но тогда эта маленькая неточность наполнила мою душу уверенностью, что скоро Скоро и мне доведется играть рядом с ребятами, которых я любил и которым чуточку завидовал. Итак, попытаюсь дать ответ на вопрос, поставленный выше. И заранее оговариваюсь, что выскажу сугубо личное мнение, возможно, не совпадающее с мнением других. Заслуга Севидова состояла в том, что он каким-то шестым чувством уловил, что команду нельзя подвергать перестройке. Что ее организм, словно бы перенесший болезнь, быстро восстанавливает силы. И пройдет совсем немного времени, и он будет способен на большее, чем это было прежде. Взяв за основу Масловскую идею, Он несколько усовершенствовал ее, уточнив расстановку игроков по принципу 4-2-2-2. Всё вышесказанное, а вернее, сделанное, да еще и умиротворяющий характер Севидова, сумевшего подобрать ключики к душам ребят, его спокойствие и уверенность и придали новые импульсы игрокам, освежили и обострило восприятие игры, что в конечном итоге и оказалось решающим. Этот год запомнился еще множеством интереснейших международных встреч. Они предоставили прекрасную возможность экспериментировать и тренером, и игрокам. Если у нас сан Санремо, крошечный курортный городишко на берегу Средиземного моря, известен как место проведения знаменитых фестивалей лучших певцов мира, то Виталий, той Италии, которая причисляет себя к неистовому племени Тифози, Садрема славится футбольным турниром юниоров. Эти состязания были основаны вскоре после войны в 1947 году и стали едва ли не первой попыткой в Европе позаботиться о ее футбольном возрождении. Как правило, итальянцы присылали в Садрема семь команд. Для обкатки же приглашали пять сильнейших юниорских коллективов из-за рубежа. Появившись здесь впервые в 1961 году, Московский Спартак завоевал третье место, а спустя три года уже стал победителем. С тех пор советские команды практически не пропускали осенних каникул на берегу моря. где публика была доброжелательна, где можно было помериться силами и приглядеться к тем, с кем в ближайшем будущем предстояло встретиться на международном уровне.